Глава седьмая. «Лех, ну давай колись, замонался своими тайнами!» Продолжил меня доставать призрак, когда мы вернулись в поместье. «Слушай, если ты продолжишь меня доставать, то я вообще передумаю», — ответил я. «Ну это уже ни в какие ворота. Макар, как услышал про возможность воскрешения, так и не отлипал от меня. Правда, на пару часов удалось от него избавиться, оставив призрака рядом с его бабушкой». Время, проведенное в кафетерии больницы, было самым спокойным за весь день. «А зачем ты меня заинтриговал? Я же ни о чем другом теперь не могу думать», продолжил мертвый друг, вот же неугомонный. «Я не заинтриговал, а обозначил, что у меня есть план по поводу тела. Но план вариативен, поэтому пока нет смысла тебе его объяснять. Вот так всегда вечно у тебя какие-то заморочки?» Призрак опустил голову и демонстративно скрылся в стене, а потом высунул оттуда голову и печально добавил. «Пойду я тренировать свой призрачный отряд, хотя они меня понимают». Я не стал на это отвечать. Понятно, что Макар пытался вывести меня на эмоции, чтобы я рассказал подробнее, а я пока не хотел. Есть у меня такая привычка еще из прошлой жизни не говорить о плане, пока сам не убедился в его эффективности. Это касалось именно сложных схем, что постоянно крутились в моей голове. потому что зачастую бывает, что план меняется в процессе. Вокруг всегда слишком много факторов, и даже самый сильный менталист не сможет предусмотреть их все. И я выбрал для себя самый удобный метод. Но если начать объяснять подобное окружающим, особенно Макару, то ничего хорошего не выйдет. Просто пусть Макар знает, что я присмотрел для него несколько тел, а каких не столь важно, а то он же еще выбирать начнет. Переодевшись, я спустился к ужину. Зашел в большой зал и присел на свое привычное место во главе стола. «Я скучала по тебе, мой князь», — улыбнулась Лиза. «И я рад тебя видеть», — ответил я. А вот Лисси и Маша напротив сидели с поникшими головами. «Неужто букеты не понравились? Этих девушек фиг поймешь». «Мне очень понравился твой букет, спасибо», — продолжила Лиза. «Это хорошо», — ответил я и обратился к лиси и Маше. «А вам понравились цветы?» «Угу», — одновременно ответили девушки и опустили взгляды к тарелкам. «Что-то тут явно не так, но выяснять, что именно, стоило явно не во время семейного ужина». «Мой князь, послезавтра в Третьяковской галерее новая выставка. В твою честь», — заявила Лиза. «В мою?» «Да». «Твой регат вдохновил многих художников, и они решили устроить совместную выставку с полотнами зубастика». Весь день приходили на него посмотреть. «У нас даже очередь у пристройки образовалась к вечеру. Там и сейчас кто-то рисует», — поделилась мать. «Конечно, под присмотром охраны». «Все равно не понимаю, чего они там рисуют, если зубастика никто не видит», — спросил я у всех присутствующих. «А он не против им свое пламя показывать. Мне показалось, что твоему монстру нравится такое внимание, и я решила не отказывать художникам». призналась Света, сидящая в подаренном Ильей красном платье. А меня почему никто не спросил? Фиг бы с этими художниками, даже наоборот. Нам лишнее внимание только на пользу. Но мне крайне не нравилось, что все происходило без моего ведома. Все молчали. «Я жду ответа», — настойчиво продолжил я. «Все происходящее с моим питомцем должно быть согласовано в первую очередь со мной». «Это моя вина, брат», — призналась Света. но говорила без вины в голосе, не теряя гордости. «Я не подумала, что нужно согласовать. Впредь все мы будем это учитывать», — закончила сестра. «Рад, что вы поняли». Алексей прав. В идеале все должно согласовываться с главой рода или его доверенным лицом. Обычно это секретарь, — прокомментировала мать. Атмосфера за ужином стала напряженной. «Но где бы найти такого человека, чтобы думал в моих интересах?» Я слегка ухмыльнулся. Можно и любого из родственников назначить, но какой толк? По сути, ничего не изменится. Давайте не будем поднимать за столом рабочие вопросы. Натянув улыбку на лицо, попросил Евгений. Я тоже могу начать обсуждение своего стартапа. Раскидываться цифрами, но тогда вы все до десерта уснете. Женя прав. С доверенными лицами разберемся позже, кивнул я. Обстановку развеяла моя младшая сестра, обратившись ко мне. Лёш. «А это правда, что ты можешь с любым поделиться даром видящего?» Большинство из присутствующих за столом и так об этом знали, кроме Макса, младших сестер и вдов отца. Трое из его женщин по-прежнему оставались с нами. Остальные предпочли уехать на праздники. «Да, могу. Не стал скрывать от семьи. В этом больше не было смысла, как и от Ильи Кутузова. А со мной поделишься?» Эта девочка единственная заподозрила во мне чужую душу, но пока она не понимала своего дара, ее было легко убедить в обратном. Поделюсь, но помню, что это должно остаться семейной тайной. Я приложил указательный палец к губам. Я никому не скажу, шепотом ответила сестренка. А призраков не боишься? Нет. Очень хочу их увидеть. Вы постоянно про них говорите, а мне они не показываются. Милая. Призраки показываются только видящим магом и то если захотят ставила слово наша мать, но у нас их полный дом я тоже хочу увидеть это был хороший повод развеять обстановку за ужином все же мне хотелось сохранить хорошие отношения в кругу семьи мало видеть надо развивать дар продолжала напутствовать наша мать я готова ты же знаешь знаю но всегда надо помнить о последствиях «Подойди сюда», — попросил я сестру. Девочка осторожно встала с места и подошла. Но остановилась в шаге возле матери, словно боялась меня. «Не бойся, ближе», — улыбнулся я и протянул ей руки. Она опасливо вложила в них свои ладошки. «Сейчас ты почувствуешь тепло», — наклонился я и прошептал сестре на ухо. Я вложил в нее кусочек своего дара, очень аккуратно. Дождался, пока оба источника девочки сольются воедино, и лишь потом отпустил ее руки. «Уже все?» — недоумевала она, осматриваясь по сторонам. «Уже призраков ищешь?» — с улыбкой спросил я. «Ага». Она вертелась во все стороны, поэтому решил не отказывать в представлении. «Макар!» — громко позвал я. «Ась!» Голова призрака выглянула рядом с люстрой. «Ой!» «Я его вижу!» — радостно воскликнула сестра. «Вижу!» «Макар, у тебя есть первый зритель!» — сказал я. «Понял, сейчас все будет. Пару минут». Призрак снова скрылся в потолке. Видимо, он что-то задумал. Ох, надеюсь, это будет не массовое побоище домашних призраков. «Леш, а можно и мне дар получить?» Внезапно спросил Евгений, чем заставил Свету застыть с раскрытым ртом. «Всем членам семьи можно, Жень. Мы же уже предлагали тебе», — ответил я. «Ой, до этого я еще не дошла в своих рассказах», — призналась Лисси. «И не надо», — махнул рукой Женя. «Если этот дар не станет со мной разговаривать, то и я готов принять. Ради служения роду Воронцовых». «Ты очень изменился. И, признаюсь, таким ты мне нравишься гораздо больше», — сказала Света. «Знаешь, а даже хорошо, что я ничего не помню. Судя по тому, что я слышал от всех членов семьи, это были годы кромешного ада. Иначе бы я не довел себя до того, чтобы ради бутылки прыгать из окна». «Жень, подходи, пока Макар не вернулся, если не хочешь пропустить представление». Я жестом подозвал брата. Он охотно встал и уже через пять минут вернулся с частичкой моего дара. Шансом воспользовался и Макс, и две вдовы моего отца. Да даже моя мать и вторая молчаливая младшая сестра решились, от них я не ожидал. Уверен, что когда вернутся остальные родственники, я поделюсь и с ними. И пусть в нашей семье все обладают даром видящих. На примере Шолоховых я увидел какое-то преимущество. Только у них первый дар в семье ментальный, а у нас крайне разносторонняя семья. И теперь в ней вообще не будет людей без дара. «Хочу завтра поговорить с наставником, который тебя обучал». «Ты ему доверяешь?» — спросила мать. «Не помню», — честно ответил я. «Эту часть памяти так и не восстановил после покушений. Тогда позволишь мне самой подобрать наставника для нас?» Прошлого выбирал твой отец, но у меня есть парочка других кандидатов на примете. Хорошо, кивнул я. Так будет даже лучше. Возможно, даже придется оставить двоих. Насколько знаю, развитие дара у детей и взрослых сильно отличается. Ты прав. Но личные наставники — дорогое удовольствие. Даже для княжеской семьи. А с каких пор мы обременены в деньгах? Ну, раз так, то сделаю все в лучшем виде, — хитро улыбнулась мать. Ей я полностью доверял, особенно в вопросах, касающихся семьи. Призраки припозднились. Хотя, может, они специально ждали, пока все присутствующие, кроме одной из вдов отца, получат дар. Макару всегда нравилось больше внимания. «Дамы и господа», — объявил мой друг, зависнув над столом, «сегодня состоится первое представление призрачного театра. Прошу любить и аплодировать, а жалобы можете оставить при себе». Маша начала хлопать первой. Все же она положила начало этой идеи, И вот у призраков, наконец, появилась возможность ее реализовать. Аплодисменты подхватили остальные, сидящие за столом. Последние слуги вышли из зала, закрыв за собой двери. А Макар погасил свет. Помимо того, что он научился нажимать на кнопку выключателя, он и горящие свечи потушил, которые часто зажигали здесь для антуража. Зал погрузился в темноту, когда Макар задернул шторы. Он тратил на материализацию прорву моей энергии, но сейчас было не жалко. Призраки начали выплывать из потолка один за другим. И был среди них и Александр. Завидев его, младшая сестра радостно воскликнула. «Саша! Саша! Я так скучала!» А мать Александра улыбнулась. Она едва не разревелась, но прикрыла рот ладонью и смогла себя сдержать. Женщина молча наблюдала за призраком собственного сына. Надеюсь, она не пожалела о решении обрести дар. Стоило мне об этом подумать, как я услышал ответ. «Спасибо», — прошептала она мне, наклонившись над столом. «Я уже и не надеялась. Но лучший подарок — поговорить с ним еще раз». Я кивнул, а моя мать ей также тихо ответила. «Наговоришься еще. Он никуда не денется». Мы видели только легкое свечение от призраков. Они поклонились нам, и представление началось. Участвовала и Настя, которая играла роль принцессы. Самый старший из призраков был ее отцом, королем сказочной страны, а остальные разыгрывали испытания за невесту. Конечно, все сводилось к дуэлям, и в какой-то момент полупрозрачные шпаги и мечи стали звучать как настоящие. Конечно, в борьбе за невесту победил Макар, который выбрал себе роль обычного конюха. В конце призраки поклонились, и обеденный зал заполнили аплодисменты, после чего призраки скрылись, и Макар включил свет. «Это было потрясающе! Когда вы только отрепетировать успели?» задорно спросила Лисси. «А мы не репетировали», — пожал плечами Макар, попутно провожая свою уплывающую наверх труппу. «Сейчас идею обсудили и действовали экспромтом, «Как настоящие актеры!» «Это вы хорошо придумали». «Ой, а что будет, если все же отрепетировать?» — замечталась Маша. «А если нам еще энергии на костюмы подкинут, то можно устроить фееричное шоу». «И обязательно устроим», — хитро улыбнулся я. «У меня возникла одна идея». «Ну, ты же опять не расскажешь?» «Расскажу», — усмехнулся я. «Но не скажу, когда и где выступать пока что». «Вот опять ты своими интригами!» Мака разобразил печальный выдох. «Честное слово, надоело гадать. Зато у тебя будет возможность показать спектакль всем видящим магам из дворянского сословия. И не только». «Ого! Ну раз так, то жду сценарий». «А можно я помогу с написанием?» вызвалась Маша. «Только скажи, о чем писать». «Это будет одна старая легенда об императоре, который мечтал о бессмертии», — ответил я. «Мы сегодня читали эту легенду. Страшная, но красивая», — сказала Лиза. «Такая же красивая, как букет белых цветов», — хмыкнула Лиси. «Так вот в чем подвох. Они просто не поняли намеков. Фух. Дорогая семья и друзья, рассуженные представления подошли к концу, то попрошу всех удалиться». Все начали вставать. «Лиза, Маша и Лися останьтесь», — велел я и девушки вновь опустились на свои места. Когда остальные вышли, я начал серьезный разговор. Не хотелось, чтобы между нами возникло недопонимание из-за обычных цветов. «Видимо, вы неправильно растолковали мой подарок», — начал я. «Все правильно», — хмыкнула Лиси. В отличие от дворянок, она за словом в карман не лезла. Я это ценил, потому что только она могла сейчас прямо сказать, что думает. «Мне белый букет, Маша — голубой, а Лизе — красный». «Значит, ты выбрал ее», — продолжила Лиси, не скрывая досады в голосе. Хм. Возможно, мой заказ не так поняли. В красном букете должны были быть белые розы, а в остальных такое же количество красных», — объяснил я. «Возможно», — печально вздохнула Лиза, поскольку я почти прямо сказал, что не выделил ее фаворита, как она считала раньше. «Либо кто-то умело подменил цветы». С потолка раздался призрачный голос, и мы подняли головы. «Кто же?» — спросил я у подслушивающего нас Александра. «Уж кому-кому о призраком в этом доме было бесполезно говорить о личном пространстве». «Твоя невеста, брат», — улыбнулся Саша, а затем скрылся в потолке. «Этот призрак не только меня преследует, но уже и клеветать начал», — возмутилась Лиза. «Но ей было меня не провести». Какими бы наглыми не были мертвые, но врать они не умели. А Саша прямо сказал, что Лиза поменяла цветы. «Лиз, давай не будем устраивать сцен», — попросил я. «Погоди, Лёш, то есть эта стерва поменяла цветы? Чтобы мы думали, будто ты её выбрал?» — гневно спросила Лиси. Все очевидно», — спокойно ответила Маша. «Ничего я не меняла», — упорно продолжала настаивать Лиза. «Она врет. С потолка снова донесся голос Александра. Кажется, ему доставляло некое удовольствие следить за Лизой. Странное желание после смерти. «Видимо, ты хочешь вернуться к отцу?» строго спросил я у Шелоховой. «Нет, мой князь», — серьезно ответила она. «Тогда я больше не потерплю интриг в моем доме. Ты поняла меня?» «Да, мой князь, этого больше не повторится. Даю слово», — пообещала Лиза, отводя взгляд, — От ехидно улыбающихся Лиси и Маша. В таком случае можете быть свободны, сказал ей и поднялся из-за стола. Лёша, можно спросить, раз уж мы начали откровенный разговор? Осторожно поинтересовалась Лиси. Конечно. Когда ты выберешь одну из нас? Этого вопроса я давно опасался. Как выбрать, когда все девушки хороши? Да и выбор одной не оставит мне возможности смотреть на других. поэтому я не торопился. В этом мире было разрешено многоженство, но в моей голове эта концепция никак не укладывалась. В прошлой жизни я привык к другому и хотел остаться верным своим принципам. Но девушки ждали совсем другого ответа. Когда буду уверен в вашей безопасности, стоит мне выбрать одну? И думаете, что ее не станут пытаться убить, как и меня? Это было правдой. О безопасности близких я думал в первую очередь. Но у Лизу же никто не трогает, — пожал плечами Лисси. Потому что она Шолохова. И ее род еще надеется получить от нее секретные сведения о нас, понимаете? — спросил я. — Да. Хором ответили Маша и Лиси. Но они больше от меня ничего полезного не получат, — хмыкнула Лиза. — И знать им об этом совершенно не обязательно, — ответил я к Лёша, Леша, а как насчет совместной прогулки? «До ночи еще осталось время», — поинтересовалась Маша. Но ответить я не успел. Стены в зале задрожали, а люстра на потолке затряслась. «Что происходит?» — вскочила Лиза. Я ринулся к двери и по коридору побежал в сторону выхода. Выбежал во двор и обомлел. Весь защитный купол был охвачен ярко-красным пламенем. Оно постепенно разрушало барьер, а сверху на нас падали взрывные артефакты. Но пока защита дома сдерживала весь этот натиск. Следом за мной выбежал Тимофей Сергеевич. «Алексей Дмитриевич, три минуты до пробития защиты», — громко сообщил он. «За куполом имперская гвардия!» «Черт!» Император решил таки действовать в открытую. Фиговый расклад. У меня невольно сжались кулаки. Три минуты. А потом в дом ворвутся сотни магов, и у них будет лишь одна цель — Убить всех, кроме Светы, которую император хочет оставить себе как самую желанную жертву. Сколько бы артефактов ни было закопано у забора, у них все равно есть предел. А натиск на поместье был такой мощный, что нам оставалось всего три минуты. Всего три минуты. Это ничто для обороны поместья. Таким количеством магов должны города брать, а не дворянские дома. Из-за охватившего купол магического пламени я пока не мог даже зубастика заставить взлететь, чтобы он эвакуировал близких. Он бы пробился со своей магией, но тогда бы поджарил всех наездников, кроме меня. А без магии такой натиск точно не преодолеть. Что же делать? Выход оставался только один, и я со всех ног ринулся в дом.